Из нескольких дворян столичных чинов и из полудюжины крупных дьяков московских приказов В этом посольстве не встречаем ни одного ярко знатного имени Но в большинстве это были люди не худых родов Заброшенные личным чистолюбием или общей смутой в бунтовской, полурусский, полупольский, тушинский стан Они, однако, взяли на себя роль представителей московского государства, русской земли